Глава 56. фото «Птичья клетка». 2 января 1984 года. Две я проспала с коробкой у кровати, но так и не открыла ее. Сандра уехала, вернулась домой к мамочке, аккуратным обедом и пластиковым контейнером, сказав, что больше тут не может. Мы с Неком ходили друг вокруг друга кругами, Я старалась почти все время сидеть в своей комнате, чтобы наши пути не пересекались. Коробку я поставила на пустую подушку на раскладушке, чтобы могла дотянуться и потрогать ее ночью. Я изучила коробку, пытаясь отыскать намеки на то, что внутри. Но коробка была совершенно обычная, картонная, коричневая, с размахлившимися от старости углами. На ней даже ничего не было написано. Синди и Пол, положив ногу на ногу, сидели вдвоем на диване в кукольном домике и наблюдали ожидая, что я сделаю. Я почему-то не могла заставить себя нырнуть в коробку. Что, если там внутри лежали настоящие мамины фотографии? Может быть, я впервые в жизни увижу? А если там любовные письма, которые писали друг другу родители? А если она вела дневник? Я так хотела все знать, что ожидание было невыносимо. Наступила ночь. Я лежала, глядя на коробку, в слабом свете звезд, лившимся в окно. «Давай», — произнесла я вслух, — «открой ее, открой, открой, просто открой прямо сейчас, не думая». Я включила свет, села на раскладушку и открыла клапан коробки. Сунула руку внутрь, стала вынимать лежавшие внутри вещи одну за другой и раскладывать их на своей кровати. Во-первых, розовые вязаные детские джемперы и такие же штанишки. К ним прилагался чепчик с атласным бантом, а резко вдохнув, я поняла, что когда-то меня в это одевали. Я встала и положила их на голубое покрывало, потом отступила назад посмотреть на розовое одеяние для младенца и снова сунула руку в коробку. Дальше шла свадебная фата, такая нежная, что, казалось, в любой момент может рассыпаться в пыль. Я держала ее в стойме на вытянутых руках, распрямив ладони. Ткань немного порвалась внизу, на вид она была такой тонкой, словно, если я на нее дуну, она улетит, как большое нежное насекомое. «Мама», — прошептала я, как будто смотрела ей в лицо, а не на кусок материи. Я отнесла фату вниз, мне нужно было понять, какой она покажется в зеркале. Осторожно надев ее на голову, я заглянула в стекло. Если я надеялась, что увижу в отражении маму, меня ждало разочарование». Тонкая сетка слегка размывала мое лицо, глаза мерцали за ее занавесью. Я сорвала фату, и ткань треснула. Вернувшись наверх, я положила ее рядом с вязанным костюмчиком. Потом мне попались два зеленых бокала, фарфоровых, оттенка яркого нефрита, один расколовшийся надвое. Я вложила осколки один в другой и поставила к фате. Открыв клапан с другой стороны, я вздрогнула. На меня смотрело крошечное лицо. Я потянулась внутрь и вынула куклу. Она оказалась длинной точно с мою ладонь. Красное суконное платье куклы подола побурело и поистрепалось. Воротник маленькой белой блузки тоже. Волосы из черной шерсти скатились по кончикам моих пальцев и повисли. У нее было такое милое личика, как будто готовая расплыться в улыбке. Так умело ей нарисовали губы и брови. Я улыбнулась кукле. «Привет», — сказала я и посадила ее рядом с чашками. В коробке почти ничего не осталось, и меня охватил ужас. Все это казалось загадочными лоскутками, которые я никогда не сложу в узор. Когда я вынула все, меня парализовало разочарование. Хлам, ничего больше. диски жилетки, старые губные помады в поцарапанных золотых патрончиках. Внутри они превратились в твердую оранжевую массу. Когда я увидела последнее, что лежало в коробке, во мне снова зажглась надежда. Может быть, я наконец-то нашла то, что искала. Оно закатилось в угол. Я была уверена, это тот самый свиток, в... о котором говорил Том, свидетельство о рождении. Оно все-таки существовало. На самом деле. Свиток не был перевязан красной лентой, как я себе нарисовала. Его удерживала широкая резинка. Дрожащими пальцами я развернула его она покрывали и стала читать. И когда я увидела папу, обрамленного свечением снега на холмах, При виде меня он вздрогнул и выругался. Я увидела его так ясно, что он вспыхнул в комнате рядом со мной, и его зрачок сузился, как будто он меня фотографировал. В то ночь не было грозы, но казалось, что была. Она бушевала в моей комнате. Когда я прочла слова в свитке, воздух словно разорвала молния, а по бумаге полился дождь. Я натянула одежду и побежала.